Глава 78 Наследие Дьявола Войны Шиан вдруг оказался в странном пространстве. Бескрайнее небо было затянуто серыми тучами, без единого просвета. Это пространство было огромным. В общем пространстве стоял отвратительный гигант. Он был настолько огромным, что его голова касалась облаков. Было ощущение, что этот гигант стоит тут уже не один миллион лет. Внезапно древняя аура вырвалась из этого гиганта. Сразу же бесчисленное количество меридианов в его теле вспыхнули ярким пламенем. Его меридианы были похожи на звезды с собственной орбитой. каждый из меридиан имело силу, способная разрушать целые планеты. Также его меридианы являлись маленькими мирами, из которых доносились крики различных существ. В этом пространстве валялись горы костей, а земля была красной от крови. Среди них даже те кости, которые по отдельности были размером с гору. Эти груды костей принадлежали странным существам, у которых было по три головы и шесть рук. Некоторые напоминали драконов, Другие имели три отверстия для глаз, и еще были что-то вроде морских существ и так далее. Все эти гости были направлены лицом к гиганту и как бы кланялись ему, будто он был их богом. Внезапно свет вспыхнул в зрачках этого отвратительного бога. Его правый зрачок светился, как солнце, и от него исходила аура жизни. Левый же был черным как бездны, и он содержал в себе всю тьму мира. В его левом зрачке можно было увидеть все пороки людей. Один глаз дарил жизнь, другой отнимал. Этот древний бог стоял в странном положении, будто ждал чего-то. Внезапно эти глаза посмотрели на Шияна. Тут же таинственная энергия проникла в разум Шияна и слилась с ним. Вопль древнего бога, прокатился по странному пространству. Невероятное количество символов вылетело из глаз гиганта. Они влетели в тело Шияна и заставили его меридианы пылать, как звезды. Волна неистовой боли прокатилась по телу Шияна. Как только боль вспыхнула в его голове, он очнулся. Шиян находился на третьем этаже своего дома, кровавое кольцо все еще находилось на его безымянном пальце левой руки, и его свечение почти исчезло. Шиян сидел в глубоком шоке. Если бы в этот момент кто-нибудь зашел к нему, то увидел бы в зрачках Шияна странные пятна, похожие на маленькие символы. Ся Синьянь, Чи -сяо и Цзю шли по заднему двору клана Ши. Они с удивленными выражениями лиц посмотрели на каменное трехэтажное здание в пятиста метрах от них. «Там прошла рябь древней энергии!» Глаза Сяся были переполнены удивлением. «Это древняя энергия! Она не может сейчас существовать!» Чи Сяо со странным выражением лица посмотрел на здание. «Я не знаю почему, но эта энергия слегка всколыхнула мой боевой дух». — Это невероятно. — Какой тип энергии способен резонировать с боевыми духами? Ся Синьянь покачала головой, а затем сказала. — Господин Зо, в этом доме живет Ши -дзянь? Кажется, я его недооценивала. Он невероятен. — Нет, абсолютно нет. Дзюсю покачал головой. — В том доме живет внук Ши Дзяня, Ши Он любит изучать древние реликвии. «Этот ребенок довольно необычная личность». «Шиян?» — повторилась Асиньянь, а в ее глазах промелькнуло удивление. Затем она сказала, «Давайте заглянем в главе клана». «Хорошо». В этот момент Ши Цзянь и Ши Те сидели в секретной комнате и обсуждали методы борьбы с кланом Мо. Внезапно они почувствовали колебания странной энергии. Лицо Шэдзяня изменилось, и он вскрикнул в изумлении. «Эта энергия исходит из дома Шияна!» Энергию, исходящую от дома Шияна, почувствовали все высокоуровневые воины. Шэдзянь открыл дверь секретной комнаты, и пули вылетел из нее. Шэдзя бежал за ним. Они бросились прямо к дому Шияна. Однако, прежде чем они дошли до дома Шияна, перед ними предстали... Цзо Сю, и Ся Синьянь. был очень удивлен. После небольшой паузы он спросил. «Брат Цзо, почему ты так рано пришел?» Ши Дзянь узнал Ся Синьянь и слегка занервничал. Как и Цзо Сю, он предполагал, что она собирается им отомстить. «Брат, давай найдем спокойное место и поговорим». Цзо Сю горько улыбнулся. «Это глава туманного павильона, мисс Ся Синьян. Она хочет обсудить кое-что важное». Шэйцзянь был слегка удивлен. Немного подумав, он отказался от идеи идти к дому шияна и сказал. «А за мной». Вскоре Шэйцзянь Ши и шите привели их в каменную комнату. Присев, Джёсю слегка прокашлялся и изложил намерение Ся Синьян. «Сотрудничество?» шэй выдохнул с облегчением. Он улыбнулся и сказал. «Это только приветствуется. Мы, кланши, не намеровались все взять себе, когда карта Небесный Врат будет собрана. Мисся, вы великая женщина». Синьянь вынула половину карты, положила ее на землю, а затем сказала. «Господин Ши, достаньте свою половину». посмотрел на Дзюсю. После того, как тот кивнул, он вынул свою часть карты и положил ее так, чтобы части соединялись друг с другом. Желтый свет прошелся по месту разрыва карты. Затем две половины срослись вместе, и вся карта засияла золотым светом. Линии на карте стали двигаться и вскоре образовали непонятный рисунок. Множество странных болот с зелеными пузырьками окружали какую-то долину, переполненную энергией инцы. Это изображение шокировало Шидзяня, Шите, Дзёсю и чисяо Сяо. Только Ся Синьянь осталась спокойной и сказала, «Друзья, я не знакома с этой местностью, изображенной на карте. У кого-то есть идеи?» «Мертвое болото, долина Инь!» Выражение лица чисяо быстро изменилось. Помолчав немного, он сказал, «Это она, это точно долина Инь, таинственная территория в Мертвом Болоте. В ней очень плотные ци и там есть очень много сокровищ с атрибутом Инь». «Это очень хорошо, разве вы так уверены в этом?» Вся синянь кивнула. «Мы должны как можно быстрее отправиться в долину Инь». и «Я вернусь в туманный павильон и подготовлюсь к поездке». «Вроде Девятиглавая Небесная Змея обитает в долине Инь», — со вздохом спросил Дзюсю у Выражение лица Шидзя не изменилось. Чи медленно кивнул. «Да, Девятиглавая Небесная Змея живет в этой долине. Кажется, это путешествие будет трудным». «Девятиглавая Небесная Змея?» Ся Синьянь была спокойна. «По слухам...» Это вроде высокоуровневый демонический зверь. «Демонический зверь седьмого уровня», — сказал Чи Сяо. Ся Синья нахмурилась и кивнула. «Ну да, это будет тяжело. Зверь седьмого уровня равен воину сферы небес. Мы сможем его победить». «Девятиглавая небесная змея — это самый сильный зверь седьмого уровня. Каждая из его девяти голов — «Ведет себя как отдельное существо. Я бы предпочел сразиться с тремя нормальными демоническими зверями седьмого уровня, чем с ним». хм придется вернуться в облачные горы за кое-каким оружием на всякий случай», — вздохнул Чи Сяо. «Возьмите карту с собой. Встретимся у входа в мертвое болото через месяц», — Ся Синьянь встала и сказала. «Я надеюсь, все соберутся вовремя». «У меня не так много свободного времени». Затем она вышла. «Что будем делать, брат?» Дёсси Горько улыбнулся. «Тяньянь в хаосе, вдобавок сейчас уклановший ему критический момент. Успеешь разобраться со всем этим?» «Едва ли». Шидзянь покачал головой и задумался немного. «Раз Чи тоже идёт, то от моего присутствия будет мало толку». «Так что пошлю кого-то». «Хм... Шияну нравится бездельничать. Так может, отправить его с вами?» Ши Цзянь посмотрел на Чи чисяо Чи кивнул. «Надо действовать быстро, иначе Шань Бэй Минг начнет что-то подозревать. Я приставлю к Шияну двоих охранников, и все должно оставаться в тайне. Нельзя, чтобы в этом участвовало слишком много людей». Джосю кивнул в согласии на слова Ши Шидяня. "Лова кланаши, мне нужно вернуться в Облачные горы. Отправьте Шияна сразу к Мертвому болоту, и я встречусь с ним там", сказал Чисяо. "Хорошо, я пошлю Хань Фэня за Шияном и Дзуши, когда они тайно покинут город. Это было бы превосходно". Затем Шидянь протянул карту Чисяо и искренне сказал: "Чисяо, пожалуйста, «Позаботьтесь об этом гаденышей Шияне! Я хочу, чтобы он был в безопасности!» «Не волнуйтесь!» Чи Сяу не отказал ему и взял карту. На третьем этаже каменного дома кровавое кольцо перестало сиять, но Шиян все еще сидел в трансе. Внезапно в его глазах вспыхнул свет. Спустя долгое время Шиян пришел в себя, Затем он опустил голову и пробормотал. «Наследие дьявола войны, печать жизни и смерти, боевой навык, который управляется моим таинственным боевым духом. Это офигенно!»